Глава двадцать пятая. Только один бог знает, сколько сил и терпения потребовалось Лембеку, чтобы отговорить жену от знакомства с любовницей. Он сказал, что встреча имела деловой характер, что та самая Николь Пэйн уже вчера улетела в Канаду, но если она прилетит опять, чего в этом году пока не ожидается, то он обязательно познакомит жену с ней. Поверила в эту чушь миссис Лембек или нет, Густов не знал. Главное, что она уже не устраивала ему допросов, да и какие могут быть допросы после 20 лет брака? Мистер Лембек понял, что единственный оплот стабильности в его жизни это жена, и её, в смысле жену, он никак не хотел терять. Теперь нужно было понять, как порвать с этой Агнес. Густав думал об этом всё утро, когда чистил пожелтевшие зубы, когда мочился в сортире, когда завтракал тостами с джемом, которые ему приготовила Элла, когда поцеловал её в щёку и не заметил, что она отвернулась, когда заводил машину и проехал два светофора, обсигналинный перекрёстным потоком, когда шёл по узкому коридору своего офиса на Стоун-стрит, и до того он был оглушён тяжестью этих мыслей, что даже не услышал стук каблуков за спиной. Ах, вот ты где. Агнес прижала его к стене. "Я думала, уже не увижу тебя сегодня". Она поцеловала его в шею. "Так", Лембек отстранил её. "Нам надо поговорить". "Говори". Агнес продолжала его целовать. "Я тебе не мешаю". Она засмеялась. "Не волнуйся, никого ещё нет. Я же знаю, когда ты приходишь, раньше всех на 20 минут". Она так непринуждённо улыбалась, будто и не произошло ничего, будто это не она, а кто-то другой чуть не разрушил вчера его жизнь. Мистер Лэмбэг сжал в кулак руку, потом волю, потом сам весь вжался в стену. Если б не его положение, если б не воспитание и принципы, он тут же влепил бы ей пощёчину. Как же хотелось влепить. Знаешь что, выдохнул он туго и протяжно: "Я передумал". Потёр малиновый след от помады на своей недобритой щеке. "Что ты сказал?" Она отстранилась. "Я передумал". Так больше продолжаться не может. Раньше я ещё хотел, но вчера ты перешла все границы. Боюсь, нам не стоит больше встречаться. Агнес смотрела на него полными недоумения глазами, потом взгляд её наполнился твёрдостью, недоумение сменилось яростью. Густову показалось, что она щёлкнула челюстями, как делают собаки перед тем, как перегрызть тебе горло. Это она тебя не отпускает, да? Агнес взяла его руку и поднесла к губам. Скажи мне, и я всё сделаю как надо. Она улыбнулась. Мистер Олембако передернуло. Он хотел убрать свою руку от её сжатых губ, но не мог ничего поделать. Слишком крепко была хватка. Ты уже и так всё сделала, Агнес. Он проглотил свой страх и подавился. Как надо и как не надо тоже сделала. Поправил перекошенный галстук. С меня хватит. Попытался было двинуться с места, но Агнес преградила ему путь. Ты придёшь сегодня вечером. Голос её стал металлическим, глаза забегали нервной дрожью. Я купила наше вино. Помнишь, ты привозил мне его из Флоренции? У нас здесь открылся их магазин. Я буду занят, прервал он её и выдернув побелевшую руку, направился в свой кабинет. Я буду ждать, крикнула Агнес ему вслед и рассмеялась. И смех этот, что раньше казался ему столь заливистым и игривым, сейчас пробрал его до костей. Мистер Лембок ослабил галстук и тяжело вздохнул, так тяжело, что воздух встал колом между рёбер. Мысли об Агнес больше не вызывали желания, не будоражили, не возбуждали, от них только болела голова. Он попытался вспомнить тот день, когда она пригласила его в ресторан, и если бы не его правило не проявлять чувства на людях, то она повисла бы на нём прямо там же. Если в следующий раз он и заведёт себе любовницу, думал Лембек, то это будет замужняя женщина, с ними всегда меньше проблем. Прошло уже 3 часа с момента, как Густов пришёл на работу, а он так ничего и не сделал, только пялился в монитор. Достал записную книжку, перечитал договоры, но так и не решил, за что взяться. Большая стрелка на стенных часов уже прошла пятый круг, когда в его кабинет постучались. «Мистер Лембек!» — в дверях появилась расстроенная секретарша. «Входите!» — он откинулся в кресле, не желая и слушать ни о каких делах. «Звонили из полицейского участка. И... кто-то на меня заявил? Пусть говорят с моим адвокатом!» «Нет!» — она замялась. «Боюсь, сэр...» Кое-что случилось. Полицейский участок находился в двух кварталах от офиса мистера Лембека. Неприметное двухэтажное здание привлекало взгляд лишь огромной парковкой для полицейских машин. Все они почти стояли без дела, даже улицы патрулировать не было особого смысла. В этом районе никто ничего не нарушал, все жили по правилам, поэтому любое отступление от них вызывало особое внимание не особо занятых полицейских. Хорошо, что вы приехали, сказал сержант, наливая себе крепкий кофе. Я понимаю, сейчас такое время, но мне необходимо вас допросить. Он медленно перемешивал кофе в пластиковом стаканчике пластиковой ложечкой. Вы не хотите? Нам поставили новый аппарат. Знаете, прошлый кофе был сущий непомоями, а этот вроде как из зёрен. Я в это не верю. Но тот парень, что раз в неделю заправляет аппарат, Простите, вы зачем меня позвали? Ах да, Сержант продолжал мешать кофе. Простите, я понимаю, вам сейчас не до меня. В такие моменты хочется быть рядом. Да в какие моменты? не понял Густов. Он так запыхался, пока бежал два квартала. Машина его была зажата какими-то идиотами, и он подумал, что быстрее добежать, но не рассчитал ничего. Ни возраста, ни сил, ни того, что последний раз бегал лет 20 назад. Сердце его заходилось, в глазах плыли цветные круги. Вы что, бежали? Спросил полицейский: "Да?" Лембок подвинул стул: "Ничего, здесь недалеко. Но, ну, знаете ли, 6 кварталов бежать, я бы не смог. Возраст, знаете ли". Сержант постучал себя по животу: "Возраст, знаете ли, не тот". "Почему 6?" не понял Густов. "Я работаю в двух кварталах отсюда". "Так я думал, вы из больницы. Вы же звонили мне на работу". — О, это не я, — он отхлебнул из стакана. — Это, наверное, наш секретарь. — Подождите, из какой больницы? — приходил в себя Лембок. Сержант посмотрел на него с недоверием. — Так вам из больницы еще не звонили? — спросил он. — А должны были? — не понял Густав. — Скорее всего, — полицейский закашлялся. — Мне очень жаль, я думал, вам сообщили. — Сообщили что? — Вашу жену сбила машина. — Что? — Что? Подскочил лямбок. Да-да, очень жаль. Я думал, вам сообщили. Он начал перелистывать исписанные вручную листы протокола. К сожалению, номер той машины ваша супруга по понятным причинам запомнить не успела. Сказала только, что цвет был вишнёвый. Цвет, конечно, не такой редкий, как хотелось бы. Одно время все брали вишнёвый. Моя жена тоже хотела его, а я ей сказал, что переплачивать за краску это по меньшей мере глупо. Что с моей женой? Не выдержал Лэмбэк. Прошу прощения. Она в полном порядке. У неё перелом предплечья и кисти руки. И это по-вашему в порядке? Это отдел убийств. Мистер Лэмбэк, здесь каждый, кто жив, в полном порядке. Отдел убийств? Не понял Густов. Совершенно верно, сержант причмокнул. И покушения. Мы тоже расследуем покушения. Понимаете, в чём дело? Офицер подался к нему. Ваша жена утверждает, что на неё наехали намеренно. Мы и не имеем никаких доказательств. Может, ей показалось от шока, такое тоже может быть, а может и нет. Если нет, мы должны будем возбудить уголовное дело. Мистер Лембок схватился за голову. Вы в порядке, сэр? Густав закивал. Мне нужно к жене. Он встал. Простите, ещё один вопрос, сэр, остановил его полицейский. Нет ли у вас кого-то на примете, кто мог бы желать смерти вашей жене? Нет, еле выдавил из себя Лембок, никого на примете нет. Очень жаль, простите. Ну что ж, сержант сделал ещё один глоток. Тогда будем искать.